Двенадцатое. Идемте вместе», — сказал Павел, когда Аглая начала собираться. «Можно? Конечно, можно. Я буду очень рада». Они спустились и вышли на улицу. Самодвижки уже были остановлены, и одинокие шаги редких прохожих гулко отдавались на пустой улице. «Должно быть ясная лунная ночь», — сказала Аглая, поднимая лицо вверх. «Да, вероятно». Крыша не только освещена снизу, но и подсвечивается лунным светом. Пойдемте наверх, на станцию воздушника. Я люблю смотреть, как они улетают и тонут в небе. Особенно красиво это в лунную ночь, тогда они походят на серебристых птиц. Пойдемте. Они пошли рядом по направлению к литейному, то попадая в тень узорчатых листьев пальм, то, обливаемые молочным сиянием. Красными огнями вспыхивали то там, то здесь бюллетени. Молча поднялись Аглая и Павел по лестнице. — Товарищ, дайте одеться, — сказал Павел, дотрагиваясь до дремавшего дежурного, заведующего теплой одеждой. «Куда так поздно?» — спросил тот от нечего делать и выдал по одному комплекту одежды. «На какой склад отметить?» — спросил он снова. «Мы ненадолго, только погулять на платформе», — сказал Павел. «А, -а, -а, а протянул заведующий и снова сел в свое теплое и удобное кресло. Павел и Аглая вышли на платформу. Воздушник был готов к отправлению и висел, подрагивая корпусом. Полный месяц стоял в самой середине безоблачного голубого неба. Нежные и тонкие лучи его лились на крышу, простиравшуюся до самого горизонта. От высоких труб и выступов падали голубоватые тени. Запорошенная мелким неубранным снегом крыша сверкала и искрилась, как привидения подымались в небо станции воздушников. Иногда воздушник с острым шипом проносился и падал у станции, и жалобные звонки электрических колоколов бежали над крышей. Раздались два громких, неожиданных удара за спиной у Павла и Аглаи. Они оба вздрогнули. «Готово?» — спросил отправитель. «Готово!» — ответил проводник. «Отдай!» — крикнул отправитель. И, зазвенев в стальных полосах, воздушник скользнул и плавно поднялся вверх. «Ну, смотрите!» «Смотрите, разве не похоже на сказочную волшебную птицу?» — спросила Аглая. «Смотрите, как блестит он!» «Да!» — да, да – шептал Павел, взяв теплую руку Аглаи и сжимая ее своей рукой. И у Аглаи сердце замерло неожиданно от предчувствия какого-то еще небывалого счастья. Отправитель ушел к себе. Аглая и Павел остались одни на платформе, залитые яркими лучами месяца. «Тебе не холодно?» — спросил Павел, наклоняя лицо свое к Аглае. Она не удивилась этому неожиданному «ты», и вся, замирая, с забившимся вдруг сердцем, едва слышно ответила «нет». «Аглая, дорогая, я люблю». Люблю тебя, Аглая, зашептал вдруг, как в горячке Павел. Люблю давно, люблю, как безумный, и хочу, чтобы ты была моей женой, не отдалась бы только мне на миг, на день, на неделю, ни мимолетной любви прошу у тебя, а на всю жизнь до самой смерти. Если ты можешь дать такую любовь, и если принимаешь мою, скажи мне да. У Аглаи закружилась голова. Мысли путались, и вдруг она отклонилась и вырвала свою руку из горячих рук Павла. «Я недостойна тебя», — сказала она. «Ты? Ты? Прекрасная, чистая душой и телом, ты недостойна меня?» — зашептал Павел, бросая слова одно за другим. «Да, я была вчера у Карпова по записи». Павел отступил от нее, горестно смотря на ее побледневшее лицо, и словно не веря. — Да, да, я сказала правду. Иди, уходи, оставь, пожалуйста, меня одну, любимый мой. Она закончила шепотом. — Позволь, умоляю тебя, иди и оставь меня одну. Павел покорно пошел прочь волоча обессилившие ноги, и скоро исчез в дверях спуск. Аглая стояла, стиснув руки и наклонив голову, и крупные слезы одна за другой сбегали по ее щекам, обжигая их и застывая на ее груди крупинками льда. Зазвонил колокол, огромная тень воздушника меркнула справа, И раньше, чем он успел опуститься, Аглая бросилась с платформы, закрыв глаза под его тяжелое блестящее тело. Павел долго бродил по пустым улицам. В третьем часу, переходя морскую, он машинально взглянул на бюллетень. Красные буквы запрыгали у него в глазах, в бюллетене стояла. На воздушной станции номер 3 гражданка номер двадцать один бросилась под воздушник и поднята без признаков жизни. Причины неизвестны. 1906 год.